как можете вы колебаться когда речь идет о том чтобы вернуться к вашим друзьям вашим прежним занятиям и развлечениям позаботиться о здоровье а также освободить верного и преданного слугу которого вы в противном случае обрекаете на пожизненное заключение и что важнее всего вы получаете возможность отомстить великодушно знаю уважаемый сэр такая месть вам по душе отомстить избавив женщину от зрелища нищеты и разврата, на которое, будь моя воля, не обрекали бы и мужчин, а такая кара является для женщины еще более страшной и варварской». Теперь я вас спрашиваю, уважаемый сэр, не только как ваш поверенный, но как преданный друг, неужели вы упустите случай достигнуть всех этих целей и сделать столько добра? Неужели вас остановит мысль, что эти жалкие несколько десятков фунтов перейдут в карманы двух негодяев, для которых эта сумма может сыграть одну только роль? чем больше они заработают, тем большего будут домогаться, и, стало быть, тем скорее совершат какую-нибудь мошенническую проделку, которая неизбежно приведет к катастрофе. Я представил вам эти доводы, уважаемый сэр, очень туманно и неискусно, но, тем не менее, я вас прошу обсудить их, подумайте и, пожалуйста, не спешите, я буду терпеливо ждать вашего ответа». Не успел мистер Пиквик ответить, не успел Перкер угоститься одной двадцатой той понюшки, какую настоятельно требовала столь пространная речь, как в коридоре послышали стихие голоса, затем нерешительный стук в дверь. «Ах, боже мой!» — воскликнул мистер Пиквик, который был явно возбужден речью своего друга. «Как раздражают эти стуки! Кто там? Я, сэр!» откликнулся Сэм Уэллер, заглядывая в дверь. «Сейчас мне некогда разговаривать с вами, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Я занят, Сэм». «Прошу прощения, сэр», — возразил мистер Уэллер. «Но тут одна леди, сэр, говорит, что должна сообщить что-то очень важное». «Я не могу принять никакой леди», — заявил мистер Пиквик, перед которым встал образ миссис Бардл. «Не очень-то я в этом уверен, сэр», — настаивал мистер Уэллер, покачивая головой. «Знаю вы, кто тут находится поблизости, сэр, я думаю, вы запели бы другую песенку, как сказал, посмеиваясь, ястреб, услышав, как малиновка распевает за углом». «Кто же это?» — осведомился мистер Пиквик. «Угодно вам принять ее, сэр?» — спросил мистер Уэллер, придерживая дверь рукой, словно за этой дверью скрывалось какое-то диковинное животное. «Пожалуй, придется принять», — сказал мистер Пиквик, посматривая на Перкера. «Ну, значит, все на сцену!» «Начинается!» — крикнул Сэм. «Гонг!» — занавес поднимается... Ходят два заговорщика. С этими словами Сэм Уэллер распахнул дверь, и в комнату стремительно ворвался мистер Натаниэл Уинк, ведя за руку ту самую молодую леди, которая в бытность свою в дингли -Дели носила сапожки, опушенные мехом, а сейчас очаровательно раскрасневшаяся и смущенная в лиловом шелке, изящной шляпе и нарядной кружевной вуале была прелестнее, чем когда бы то ни было. «Мисс Арабелла Эллен!» — воскликнул мистер Пикик, вставая с кресла. «Нет», — отвечал мистер Уинг, падая на колени. «Это миссис Уинг. Простите, дорогой друг». Простите. Мистер Пиквик глазам своим не верил, и, быть может, так и не поверил бы, если бы их свидетельство не подтверждалось улыбающейся физиономией Перкера и присутствием на заднем плане Сэма с хорошенькой горничной, которая, казалось, созерцали эту сцену живейшим удовольствием».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 Я бы мог позавидовать вам, счастливчик». Сделав такое заявление, маленький законовед ткнул мистера Уинкля пальцем в грудь. Сей джентльмен ответил тем же, и оба расхохотались очень громко, хотя не так громко, как мистер Сэмюэл Уэллер, который только что успокоил свои чувства, поцеловал миловидную горничную под прикрытием дверцы шкафа. «Не знаю, как благодарить вас, Сэм», — сказала Арабелла с обворожительнейшей улыбкой. «Я никогда не забуду услуг, которые вы нам оказали в саду в Клифтоне». «Не стоит говорить об этом, сударыня», — отвечал Сэм. «Я только помогал природе, сударыня», — сказал доктор матери одному мальчика, которого уморил кровопусканием. «Мэри...»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 Он пришел в сильнейшее волнение и, явно не зная, как поступить, начал нервически потирать очки, нос, штаны, голову и гетры. Воспользовавшись этими симптомами нерешительности, мистер Перкер, которому, как выяснилось, молодая чита заезжала утром, начал доказывать с юридической точностью и проницательностью, что мистер Уинг-старший до сих пор не знает о том важном шаге, какой сделал его сын на жизненной стезе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 права и основания считать мистера пиквика как бы опекуном и наставником своего сына и стало быть долг и обязанность мистера пиквика познакомить вышеупомянутого уэнля старшего при личном свидании со всеми обстоятельствами дела и с той ролью какой он сам сыграл мистер тапман и мистер снодграс явились весьма кстати на этой стадии вещаний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 — отвечал Сэм. — Он расплакался, сэр, говорит о том, какой вы добрый и щедрый, и жалеет только, что вы не могли привить ему скоротечную чахотку, потому что его старый друг, который так долго здесь жил, теперь помер, и ему негде искать другого. — Бедняга! — вздохнул мистер Пиквик. — Да благословит вас Бог, друзья мои!